Быстро ему отвечал приамит Александр Боговидный. Гектор, ты вправе хулить, и твоя мне хула справедлива, душу открою тебе, преклонись и выслушай слово. Я ни от гнева до сель, ни от злобы на граждан Троянских праздный сидел в почивальне, хотел я печали предаться.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 Гектору с лаской Елена смиренную речь обратила. «Деверь жены бесстыдной, виновницы бед нечестивый. если б в тот день же меня, как на свет породила лишь матерь, вихрь свирепый восхития умчал на пустынную гору или в кипящие волны ревущего моря не зринул, волны б меня поглотили, и дел бы таких не свершилось».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 Твою наиболее душу труды угнетают ради меня недостойной и ради вины Александра. Злую намучасть назначил Краниун, что даже по смерти мы оставаться должны на бесславные песни потомкам. Ей немедля ответствовал Гектор Великий. Елена, сесть не упрашивай. Как неприветно ты, я не склонюся.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 Возвращусь ли еще я, или меня уже боги погубят руками Данаев?»